Прильнувший к микрофону, Гарбер услышал крики ужаса и автоматные очереди. Экран засветился вспышками выстрелов. Изображение мелькало, потому что человек, в шлем которого была вмонтирована миниатюрная видеокамера, вертел головой, пытаясь найти противника. В сумятице, в бупле и выстрелов картина на экране вдруг резко накренилась. Камера упала на пол, изображение застыло. «О господи!» – прошептал Гарбер.